Графа застал я уже совершенно одетым и в настроении духа самым веселым, чем и постарался искусно воспользоваться, чтобы проникнуть с его помощью в монастырь. Зная, на какую приманку легче всего его поймать, я напомнил ему о взглядах на демонов знаменитейшего гемиста Плитона, веровавшего в реальность демонов, полагая их богами третьего порядка, которые, получив благодать от Зевса, ею охраняют, укрепляют и возвышают людей. Также указал я графу на возможность, что некоторые боги древности, пережив столетия, достигли нашего времени, и что никто другой, как Поджо Брачулино, повествует о древнем боге Тритоне, изловленном на берегу Далмации, где местные прачки заколотили его насмерть вальками. Этими и подобными соображениями Постарался я возбудить в графе интерес к событиям в монастыре, и, наконец, он, так как и без того подобало ему быть близ архиепископа, объявил мне, наполовину смеясь, «Ну что ж, Рупрехт, если так тебя занимают эти ангелы и демоны, вселившиеся в бедных монашенок, пойдем и поисследуем это событие на месте. Только заметь, что ни Цицерон, ни Гораций, Никогда не повествуют ни о чем подобном. Немедля вышли мы из нашей палатки, спустились в долину речки, перешли ее по двум качающимся жердям, танцуя как гауклеры, и скоро были уже у монастырских ворот, где сторожившая монашенка почтительно встала при нашем приближении и поклонилась знатному рыцарю чуть не земно. Граф приказал ей отвести нас к настоятельнице монастыря, с которой был несколько знаком, и она проводила нас через двор и садик в отдельный деревянный домик в его второй этаж по шаткой лестнице и, юркнув первое в дверь, потом отворила ее, снова низко кланяясь и приглашая нас войти. Весь этот маленький переход, путь от палатки графа до кельи настоятельницы почему-то запомнился мне необыкновенно, словно бы врезал мне в память его картину некий гравер, Так что сейчас выступают передо мной отчетливо все изгибы дорожек, все виды, менявшиеся при поворотах, все кусты по сторонам. келья настоятельницы была невелика и вся заставлена мебелью, старинной и тяжелой, со множеством святых изображений везде, статуи Девы Марии, распятий, четок, повешенных на стене, различных благочестивых картинок. При входе нашем... Настоятельница, женщина уже весьма пожилая, имя которой в монашестве было Марта, но которая происходила из знатного и богатого дома, сидела, словно вся ослабнувшая, в глубоком кресле, причем близ нее была только ее килейница, но, напротив, уже стоял как докладчик-брат Фома, успевший втереться и суда. Граф очень почтительно назвал себя Напомнив прежние знакомства, и настоятельница, несмотря на преклонные годы, следуя, вероятно, уставу монастыря, приветствовала его тоже весьма низким поклоном.